Обеднение князей. С этим следствием тесно связано было и другое — обеднение большей части измельчавших удельных князей Северной Руси. По мере размножения некоторых линий Всеволодова племени наследники получали от своих отцов все более мелкие части своих фамильных отчин. Благодаря этому дроблению Большая часть удельных князей XIV и XV веков является в обстановке небогаче той, в какой жили посредственные частные землевладельцы позднейшего времени. К числу ярославских уделов принадлежало княжество Заозерское по северо-восточному берегу Кубинского озера. В начале XV века этим княжеством владел Удельный князь Дмитрий Васильевич. Один из сыновей этого князя ушел в каменный монастырь на острове Кубинского озера и постригся там под именем Иосафа. В старинном житии этого князя Иннока мы находим изобразительную картину резиденции его отца Заозерского князя. Столица эта состояла из одинокого княжеского двора Недалеко от впадения реки Кубины в озеро. Близ этой княжеской усадьбы стояла церковь во имя димитрия салунского очевидно, этим же князем и построенная в честь своего ангела, а поодаль раскинуто было село Черково, которое служило приходом к этой церкви. Весь же Зовома Черкова к нему прихожаше. Вот и вся резиденция удельного державца начала 15 века. И их взаимное отчуждение. Удельный порядок княжеского владения по самому существу своему вносил взаимное отчуждение в среду князей, какого не существовало среди князей старой Киевской Руси. Счеты и споры о старшинстве, о порядке владения по очереди старшинства поддерживали тесную солидарность между теми князьями. Все их отношения держались на том, как один князь доводился другому. Отсюда их привычка действовать сообща. Даже вражда из-за чести старшинства, из-за Киева, больше сближала их между собою, чем отчуждала друг от друга. Среди удельных князей Северной Руси, напротив, никому не было дела до другого. При раздельности владения между ними не могло существовать и сильных общих интересов. Каждый князь, замкнувшись в своей вотчине, привыкал действовать особняком во имя личных выгод, вспоминая о соседей родичей лишь тогда, когда тот угрожал ему или когда представлялся случай поживиться на его счет. Это взаимное разобщение удельных князей делало их неспособными к дружным и плотным политическим союзам. Княжеские съезды, столь частые в XII веке, становятся редки и случайны в XIII и почти прекращаются в XIV веке.